Глава 9. На город опускались сумерки, когда войско Ингрима подошло к столице. Люди, охваченные паникой при виде зомби, попрятались по домам, закрыв окна и забаррикадировав двери. Некромант не сомневался. Сейчас каждый горожанин отчаянно вспоминает все известные молитвы, оберегающие от злых духов. До да толку-то, если он выпустит из-под контроля своих подчиненных, Людей ничего уже не спасет. Ни мольбы, ни стенания не станут преградой до да так охочих, до да живой плоти мертвецов. Но залитые кровью и внутренностями улицы города не входили в планы Ингрима. Лишние жертвы ни к чему. Пусть живут и вспоминают его милость, рассказывая долгими зимними вечерами потомкам об этом дне. Вся ярость некроманта была сосредоточена на дворце, и зомби послушно плелись по узким улочкам, шаг за шагом приближаясь к цели. Когда им навстречу выскочили рогатые твари, что обитают лишь в измерении демонов, Ингрим озадачился. Нет, что-то подобное он ожидал от своего братца. Он не полный кретин и должен был понимать, что когда-то появится угроза его правления. Но то, что ему хватит сил призвать армию, подчиняющуюся только Караму, стало настоящим откровением. Неужели Нафир опустился до того, чтобы заключить сделку с темным древним божеством? А если учесть, что небожители бескорыстием не страдают и никогда не станут помогать простым смертным даром, становится закономерный вопрос. Что император смог предложить такого Караму, чтобы тот заинтересовался и снизошел до помощи? Первая волна зомби схлестнулась с порождением тьмы в двух кварталах от дворца. Несколько секунд некромант наблюдал, как падают, лишившись конечностей, его хоть и невольные, но верные солдаты. Мертвые почти неуязвимы. Лишь воля призвавшего может дать им покой поэтому они будут ползти к указанной цели, даже лишившись ног. На то и расчет. Ингриму нужно было время и отвлекающий маневр, чтобы незаметно пробраться во дворец. Он был уверен, что его ждут, но теперь все внимание инофира, и магов сосредоточено на армии зомби. И все равно не стоит полагаться лишь на удачу, тем более создать свою иллюзорную копию не стоит особого труда. Пусть думают, что злой и страшный некромант сам ведет свое войско и лезет на рожон, а он пока займется другими, более важными делами. Наложив морок на одного из разупокоенных, некромант скептически хмыкнул. Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем защитники города догадаются, что их водят за нос? Впрочем, иллюзия получилась качественной, выше всяких похвал. Просто так не подкопаешься. Незаметно свернув в переулок, Ингрим направился прямиком ко дворцу. Теперь счет пошел на секунды. Нужно спешить. Твари появились из ниоткуда. Сразу две рогатых и когтистых особи вознамерились взять некромантов клещем. Ингрим скрипнул зубами. Вот уж не вовремя. И магию-то толком применять нельзя, чтобы не привлечь внимание на Фира. А на то, что, ощутив темные эмоции, император не вычислит его местоположение, некромант не надеялся. Недооценка противника — это глупость, которую Ингрим не мог себе позволить. Да, когда-то он был наивен, но с тех пор многое изменилось. Он стал другим и уже никогда не будет прежним. Некромант вытащил из-за пояса кинжал и наотмашь рубанул им по голове ближайшей твари. С противным чавканием лезвие вошло в череп на всю глубину. Фонтан зеленой дурно пахнущей слизи взлетел, наверное, футов на шесть. Туша грузно свалилась на землю. Издав гортанный вой, вторая тварь быстрее молнии бросилась на противника. Спасти его могла только быстрота. Нельзя было дать твари вцепиться ему в ноги. Вряд ли его незамысловатый трюк удастся снова. Да и не был Ингрим воином, всегда предпочитая железу, магию. Его заметили, и оказалось, что маги Императора очень даже пристально следили за всем, что творилось на площади. Ингрима спас инстинкт, и он успел уклониться в последний момент. Облачко синей пыли проплыло возле его головы и, промахнувшись, опустилось на преследующую его тварь. Тьма просилась наружу, и Ингриму стоило немалых усилий сдержаться. Нафир не должен узнать о нем, по крайней мере, пока. Однако становилось ясно, что ко дворцу ему так просто не прорваться. Император не был дураком и рисковать не собирался, потому не жалел сил, вливая и вливая их в рогатых бестий. Мало того, Нафир не счел нужным обезопасить горожан от нашествия призванных монстров. Ингрим видел, как люди бежали, а твари мчались по пятам, бросаясь на их плечи всей массой и заваливая вожделенную добычу. Немногих уцелевших спасло лишь то, что бести тот час устраивались пировать, забыв про все на свете. Громыхнуло несколько раз подряд. Некромант поморщился. Нафир использовал большую мощь, но распорядился ей как-то неумело. Словно пытался прибить муху громадным кузнечным молотом. Впрочем, даже такой удар принес свои результаты, основательно проредив армию зомби. «Эдак он и от города ничего не оставит», — раздраженно подумал он, понимая, что отрезан. Некромант остался один на заваленной телами людей и трупами тварей площади а из дворца уже вырвался огненный смерч и несся в сторону некроманта. Император распознал врага. Щит, выставленный некромантом за миг до удара, разлетелся мелким крошевым, отбросив Ингрима на пару метров назад. Сплюнув кровью, он поднялся, интуитивно чувствуя нацеленный на него полный ненависти взгляд. Ингрим понимал, ему уже не уйти. Он на прицеле. Маг очень хорошо представлял себе, какие заклятия творятся сейчас во дворце. Пришло время использовать магию, потому что таиться больше бессмысленно. Тьма послушно откликнулась на призыв некроманта. Ингрим ощутил, как за спиной материализовались сотканные из плотных сумерек крылья, как дрожит под его ногами несчастная земля от переполняющей его мощи. Сила пьянила, туманила рассудок, и потому некромант не заметил, как под его ногами разверзалась пустота. Он падал недолго, и благодаря магии, замедлившей падение, приземлился на ноги. Ингрим оказался в подземном лабиринте, который знал, как свои пять пальцев. Справедливо ожидая ловушки, некромант огляделся, но подземелье было пустым. И еще раз осмотрев помещение, но теперь магическим зрением. Заметил толстые зеленые нити, оплетающие катакомбы. Мак зло скрипнул зубами. Он угодил в ловушку, из которой выбраться будет сложно, если вообще возможно. Ну вот, мы снова встретились. Из ближайшего ответвления вышел Змеулан и насмешливо поклонился. — Так значит, это ты? — Акстись, Ингрим! Если бы не я, ты был бы уже мертв. Все-таки вы, люди, самая неблагодарная раса. Вам делаешь добро, но вы не способны оценить его по достоинству. Вот я добро не делаю, потому и не страдаю. Ингрим нахмурился. Меньше всего он ожидал от проклятого духа мести. О нет, я не собираюсь мстить. Да и зачем? Сейчас меня интересует более серьезная проблема. Пойми, не вмешайся я, и ты бы не протянул и пяти минут. Хочешь сказать, что спас меня? Верно, но старался не ради тебя и даже не ради бедняжки Саиры. Просто наши цели совпали. Ты тоже хочешь смерти Нафира? Да брось ты! Зачем мне желать смерти человека, который уже мертв? Нет, тело твоего брата занял Карам. Надеюсь, ты понимаешь, что станет с измерением, когда он проведет ритуал и вернет свое могущество. Наш мир обратится в пепел, а я так и не воздам ему за тысячелетний плен. Теперь ясно, почему твари повиновались приказам императора. На разговоры больше нет времени. Змеулан приблизился к некроманту практически вплотную и коснулся его висков указательными пальцами. Ингрим захлебнулся болью, голову словно сжали стальные тиски, и в какой-то момент ему показалось, что она вот-вот лопнет, разлетевшись на мелкие осколки. Но острая боль быстро исчезла, оставив после себя знание, как уничтожить Карама. Ингрим огляделся, теперь вопросов стало еще больше, но Змеулана рядом не было. «Почему орудием ты выбрал меня? Почему сам не уничтожишь темного бога?» И «Я связан клятвой», — прошелестела в ответ. «Какой клятвой?» — тишина не удивила. Ингрим знал, что проклятый дух больше не снизойдет до объяснений. Карам наблюдал за боем, развернувшимся почти у самых стен дворца. Он не думал, что его противнику хватит сил преодолеть городскую стену, и уж тем более он не предполагал, что тот сможет прорваться так далеко. Чувствуя приближающуюся опасность, он сжал кулаки. Если бы не проклятое тело смертного, которое он вынужден занимать, не было бы даже боя. Карам размазал бы и войско, и некроманта одним точным ударом. И неважно, что под раздачу могли попасть горожане. Впрочем, темный бог никогда не ценил жизни простых смертных. Их удел смерть, так какая разница в том, умрут они раньше или позже. Итог-то все равно один. Некромант шел в центре своего войска, но почему-то не считал нужным отражать магические атаки, направленные на разупокоенных. Впрочем, возможно, он полностью поглощен управлением армии и, насколько темный бог мог судить, виртуозно справлялся со своей задачей, поскольку ни один мертвый не отклонился от намеченной цели, не позарился на метающихся по улицам в панике живых. Но что-то было в его шествии неправильное. Интуиция просто-таки кричала, что что-то здесь не так. Карам нахмурился. Пора заканчивать эту, без сомнения, увлекательную игру. Огромный призрачный молот ударил прямо по центру войска противника, сметая ударной волной не только мертвых, но и ближайшие дома. Превратившись в буквальном смысле в блин, некромант лежал на земле и не подавал признаков жизни. Однако же зомби все шли и шли, неумолимо приближаясь к стенам дворца. Даже вызванные из бездны твари не могли их остановить, предпочитая разрывать тела горожан. Невольно темный бог позавидовал некроманту и его способности сдерживать свою армию. Ничего, когда ритуал будет проведен, он станет всемогущим, и тогда от зависти не останется и следа. Он сам будет решать, кому жить, а кому нет как в старые добрые времена, когда только от одного его имени люди тряслись от страха. Но прошло слишком много лет, и о нем просто забыли. Так уж устроены смертные. Память у них коротка, как журавлиный крик. Ничего, он скоро исправит этот недостаток, и его имя снова впишут в историю. Ему будут поклоняться и бояться. Впрочем, он отвлекся. Зомби все еще были подконтрольны, а значит, некромант не настолько глуп, чтобы самолично возглавлять нападение на столицу. Он где-то затаился и выжидает момент для удара. Весьма разумный ход. Окажись Карам на месте некроманта, сам поступил бы так же. Взгляд Карама лениво скользил по улочкам города. То тут, то там лежали разорванные тела. Кровью были заляпаны стены домов и мостовые. Его верные твари не оставляли ничего живого на своем пути, методично уничтожая всех, кто имел глупость попасть им на глаза. А среди развалин символично стояла одинокая фигура в черном балахоне. «Ну вот ты и попался», — подумал Карам, выпуская на врага огненный смерч. Удар пришелся точно в цель. Полыхнуло так полыхнуло. Затаив дыхание, Карам всматривался в расползающие клубы дыма, желая лишь одного — увидеть некроманта мертвым. Но тот был жив и, судя по всему, умирать не собирался. «Сема тебя поглоти!» — сквозь зубы прорычал древний бог, наблюдая, как его противник призвал таки тьму. А что произошло в следующий миг, Карам так и не понял. Некромант исчез, словно провалился под землю. Но Карам больше не мог медлить. Скоро полночь, пришло время спуститься в подземелье и провести ритуал. Меня бесцеремонно втолкнули в покои Нафира и заперли дверь. Судя по шороху с той стороны, возле покоев выставили стражу, причем внушительную. Я слышала, как иногда мужчины переговаривались, но прислушиваться к разговорам не стало. Меня больше беспокоило донесение стражника о приближении армии мертвых. Стоя на балконе, я наблюдала за развернувшейся внизу мясорубкой. Два ближайших квартала уже превратились в руины, а окраины города пылали от пожаров. Даже находясь в относительной безопасности, я ощущала запах дыма и крови. Сколько же безвинных жизней унесет сегодняшняя ночь? Много. Слишком много. Я винила себя за все происходящее. Возможно, именно мой побег привел к столь чудовищным последствиям. Но что было бы, останься я в логове некроманта. Нафир сравнял бы с землей лесное королевство. Многие эльфы погибли, а выживших сделали рабами. Нет, такой участи для своего народа я не хотела. Но и наблюдать, как умирают люди, было тоже выше моих сил. Но чем им можно помочь? Как остановить безумие, творящееся внизу? И ведь нет рядом никого, кто мог бы подсказать. Ход мыслей нарушил тихий скрежет. Я обернулась на привлекший меня звук и глазам своим не поверила. У раскрытой потайной двери, кутаясь в плащ, стояла Эмиль. Но теперь от ее красоты осталась лишь тень. Глаза опухли, под ними пролегли темные круги. Словно несколько ночей она не спала. Лицо осунулось и побледнело. Девушка нервно озиралась, но, поняв, что кроме меня в комнате никого нет, едва заметно расслабилась. Сказать, что ее визит меня удивил, значит не сказать ничего. Неужели снова решила свести со мной счеты? И разве Нафир не отослал ее из дворца? — Что тебе нужно? — призвав стихию, спросила я. В то, что девушка пришла с благими намерениями, мне от чего-то не верилось. Спокойно Эмиль подняла раскрытые ладони, показывая, что безоружна. Но я-то прекрасно знала, на что она может пойти ради достижения своих целей. Попытки меня отравить с ее стороны случались не единожды. Я пришла поговорить. Поговорить? Это что-то новенькое? Скептически подняла бровь. Что изменилось? Если бы я хотела причинить тебе вред, поверь, уже бы причинила. Давай все-таки поговорим спокойно. Говори. Я напряженно следила за каждым ее движением, стараясь найти подвох. Я знаю, ты вправе мне не верить, но я все-таки постараюсь тебя убедить. Что ты знаешь об ордене черных птиц? Ничего? Я так и думала. Что ж, тогда придется зайти издалека». Когда-то давным-давно тремя измерениями правили боги. Светлым — Мелдор, темным — Грион, а измерением демонов — Карам. «Избавь меня от экскурсии в историю. Ее я учила. Ближе к сути, пожалуйста». «Хорошо», — девушка печально вздохнула. «Тогда ты знаешь, что Карам хотел поработить все три измерения, но был запечатан твоим предком и многие тысячелетия томился в ожидании возмездия». Я кивнула. Историю своего рода я знала прекрасно. Вот только считала рассказы о Мелдоре обычными легендами. Так вот, спустя века нашлись его последователи и образовали орден, с которым вынужден был считаться даже император. Они искали возможность возродить Карама и нашли тебя. Только твоя кровь могла пробудить темное божество поэтому они нажали на императора, и ему пришлось объявить тебя невестой. В памяти смутно всплыл разговор двух мужчин, которые я подслушала, гуляя по саду. Не зря мне тогда они показались подозрительными. Но откуда ты об этом знаешь? Ведь, как я понимаю, орден был тайным. Все просто. Глава этого ордена — мой отец. Я должна была следить за Нафиром, но неожиданно полюбила его поэтому, когда появилась ты, я словно с ума сошла. Я понимала, что ты нужна только для ритуала, но, видя, как он смотрит на тебя, не могла унять ревность. Да, я попыталась тебя убить, а когда мне это не удалось, решила подсыпать любовное зелье, но ты как-то смогла побороть его действия. Нет, не смогла, и если бы не Ингрим, проблем было бы не избежать. Но после этого я уже не могла смотреть на него, как на недруга. Слишком уж интимной получалась ночка. Ну да ладно, это уже не важно. Отец таки узнал о моих попытках и решил отправить подальше, до тех пор, пока ритуал не будет совершен и Карам не получит свою жертву. Я подчинилась, но едва узнав, что тебя похитили, а император тяжело ранен, вернулась в столицу. Но Нафир изменился. Он не помнил меня. «Мне жаль, честно. Но что ты хочешь от меня? Чтобы я освежила ему память?» «Ты не понимаешь!» — зло выкрикнула Эмиль. «Императора больше нет. Его тело занял Карам. И, к сожалению, отец подтвердил мою догадку. Теперь все, что сдерживает темного бога — смертное тело, которое он вынужден занимать. Как только ритуал будет проведен, он станет всесильным». И тогда то, что творится сейчас в столице, покажется цветочками. То есть меня хотят принести в жертву? Ну, наконец-то дошло, сплеснула руками девушка. Тебе надо бежать, причем срочно. Ровно в полночь Карам исполнит задуманное. Зачем ты мне помогаешь? Меня не покидала мысль, что это ловушка. В слова Эмиль плохо верилась в большинстве благодаря обширному опыту. Сомневаюсь, что Орден спустит тебе это с рук, если узнает о том, кто помог сбежать принцессе. Это не важно, качнула она головой, отчего ее светлые волосы разметались по плечам. Важнее помешать воплощению Карама. Ты надеешься спасти Нафира? Меня обожгла внезапная догадка. Иначе зачем ей так рисковать? Эмиль промолчала, лишь опустила взгляд. Мне вдруг стало ее жаль. Возможно, это глупость, но девушка действительно любила императора и ради того, чтобы его вернуть, не боялась пойти против темного бога. Времени почти не осталось, и ее голосе послышалась мольба в перемешку с отчаянием. — Скоро он явится за тобой. И я решилась. Да, я рисковала, но боль в глазах Эмиль не была наигранной. Такие искренние чувства сыграть невозможно. — Хорошо, я верю тебе. Что ты предлагаешь? «Пошли!» Эмиль поманила меня за собой и шагнула к потайной двери, но тут же попятилась. На пороге тайного хода стоял император, и его выражение лица не сулило ничего хорошего. «Эмиль! Моя дорогая Эмиль! Оказывается, у тебя слишком длинный язык, а это не есть хорошо. Меня предупреждали, что с тобой будут проблемы». Но я не прислушался. Надо было удавить тебя сразу. Он шагнул к ошарашенной девушке и сжал горло. Она попыталась вырваться, но с каждой секундой слабела. Лицо быстро посинело, глаза закатились. Выйдя из ступора, я пустила в императора сгусток стихии, который так и держала наготове. Но мой выброс магии растворился в воздухе, не причинив Караму вреда. Теперь Бог обратил внимание на меня. Лицо, когда-то принадлежавшее Нафиру, исказилось в кривой усмешке, от которой у меня волосы встали дыбом. Казалось, он изучал меня целую вечность, но спустя секунду он снова посмотрел на Эмиль. «За предательство надо платить, и ты заплатишь», — раздался хруст. Бывшая любовница императора упала на пол с неестественно выгнутой шеей. Глаза девушки были закрыты, но я знала, она не дышит. Мною завладела бесконтрольная паника. Я бросилась к двери и заколотила в закрытые створки. Но все без толку. Сильный рывок выбил из легких воздух. Я отлетела от двери и ударилась о противоположную стену. Боль была резкой и острой. В глазах все помутнело, и приближающуюся фигуру мужчины я видела будто в тумане. Ощутив на своем горле крепкие мужские пальцы, я захрипела. «Тише! Кричать не надо! Я не хочу причинять тебе лишнюю боль. Поэтому ты пойдешь со мной по доброй воле. Понятно?» Хватка на горле ослабла, и я упала на колени, пытаясь отдышаться. «Повторяю еще раз. Тебе понятно?» Как только я судорожно кивнула, меня резко вздернули на ноги и толкнули в потайной ход.